Тихий восторг охватил Стивена. Слова произнёс он, но мысль-то принадлежала ей. «Однако именно это тебе и следует сделать», — сказал он. «Оставить мужа, который бьёт тебя, и уехать с мужчиной, который тебя любит. Лизетта не твоя дочь. Ты уже сделала для неё много хорошего, помогла ей. И в конце концов ты должна жить своей жизнью. А шанс на это у тебя всего один».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 Или ты мог бы остаться и работать здесь, и мы бы встречались. Только не это, Изабель. Ты же знаешь, это невозможно. Мне пора одеться, спуститься вниз и ждать возвращения Лизетты. Прежде чем ты уйдёшь, я хочу спросить тебя кое о чём. Люсьен Лебрен. Ходили слухи, что ты и он… Люсьен. Изабель засмеялась. Он нравится мне. По-моему, он очень мил, но право же… Прости.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 «Особым удовольствием для меня было общение с вашим очаровательным семейством». Виту Азара был довольный. Глаза его на время утратили загнанное выражение. Он с видимым наслаждением предвкушал возвращение к нормальному течению жизни во всех её проявлениях. Изабель сознавала, что скорый отъезд Стивена и окончание забастовки доставляют мужу облегчение, но недоумевало.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 И был среди них мужчина, пожелавший остаться неизвестным. Так мне рассказывали на фабрике. «О, нет», — сказал Азар, — «речь идёт не о мужчине, а о женщине, часто приходившей, изменяя свою внешность, к Лебрену домой». «Ну, полагаю, помощь с забастовщикам оказывали довольно многие». «Да, но самое поразительное в этой женщине было то, что она приходилась женой владельцу одной из фабрик». Азар замолчал. Обвёл взглядом стол. Дети его не слушали. Изабель сидела неподвижно. «Разве не странно?» — сказал, поднимая бокал к губам Азар. «Я ушам своим не поверил, когда услышал этот рассказ». «Я не вижу в нём ничего странного», — произнесла Изабель. «Это была я». но дорогая моя...» «Я носила им еду, потому что они голодали. Бастуют они или нет, мне было всё равно но я видела, как их дети просят на улице хлеба, как бегут за тележками, которые везут на рынок овощи. Видела, как они роются в помойках Сен-Лё, и мне было их жалко», — говорила Изабель на удивление спокойно. «Я сделала бы то же самое снова», — продолжила она. «Независимо от того, откуда ли эти люди ткань, шьют обувь или производят что-то ещё». Азер побелел. Губы его стали бледно-лиловыми,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 Прогуливалась по гравию забывшая обо всём на свете парочка. На переднем сидела у ног отца белая собачка семьи Фурментье. Изабель заглянула в застывшее лицо отца, в тёмные отчуждённые глаза над густыми усами. «Как же трудно будет ему понять поступок дочери», — подумала она. Да он почти и не предпринимал никогда таких попыток. Она уложила ещё два платья и блузку с зубчатой каёмкой.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 увидела в двери Стивена, бросилась к нему, прижалась головой к его груди. «Ты поразительная женщина», — произнёс он. «Что мне сказать детям?» «Попрощайся с ними. Скажи, что напишешь позже». «Нет». Изабель отступила от него, покачала головой. Из глаз её потекли слёзы. «Я обошлась с ними дурно. И притворяться, что это не так, не могу. Я просто оставлю их, и всё».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 Девушка была бледна и напугана. «Что происходит?» — спросила она. «Почему все кричат?» Стивена охватила жалость к ней. Он молча отвернулся от Лизетты и торопливо пошёл к комнате Изабель. Та уже надела плащ и зелёную шляпку с пером. И выглядела теперь трогательно молодой. «Всё хорошо?» — спросил Стивен. «Пошли». Она взяла его ладонь в свою, посмотрела в серьёзное лицо Стивена, улыбнулась, кивнула и подхватила с пола чемодан. Каждый уголок, каждый неожиданный коридорчик, что поместились под острой крышей с её спорящими один с другим скатами, наполняли звуки голосов и шагов. Тяжёлых, неуверенных, стремительных и возвращавшихся, развернувшись вспять. Кухонная дверь стучала и покачивалась на петлях, Эта маргарита-кухарка сновали между столовой и кухней под предлогом уборки посуды и замирали в коридоре, напрягая слух. Наверху лестницы появился Стивен, обнимавший рукой талию Изабель. Он провёл её мимо ошеломлённых взглядов и робких вопросов. «Отправишься в ад», — повторила от двери гостиной Азар. Минуя эту дверь, Изабель ощутила усилившийся нажим ладони Стивена на её поясницу. А достигнув порога дома, обернулась и увидела на изгибе лестницы бледную лизату. И, затрепетав, вывела Стивена в темноту ночи. Азар приказал детям ждать на площадке лестницы, а сам направился в комнату Изабель. Сорвал с кровати одеяло, оглядел простыни. Провёл по ним ладонью. просто не были чистыми, накрахмаленными, едва-едва смятыми телом его жены. Он поднялся наверх, в комнату жильца, и сдёрнул одеяло, которым укрывался Стивен. Узкая кровать пребывала в несколько большем, чему Изабель, беспорядке. То ли Стивен спал не так крепко, то ли горничная стиля постель прилагала меньше стараний. Но никаких свидетельств прелюбодеяния и здесь видно не было. Просто нечистые, с аккуратной складкой посерёдке. Азер спустился на второй этаж и начал обходить комнату за комнатой. Его раздирало желание увидеть грязь, срамоту того, что они с ним сделали, следы, совершенной женой измены, пятна её падения. И в самом пылу гнева и унижения Азар обнаружил, что к нему возвратилось низменное желание, которого он не испытывал уже многие месяцы. Грегуар, пока отец изучал и его кровать, стоял, поражённый ужасом на лестничной площадке. Лизетта сжимала ладонь брата, И оба они наблюдали за проявлениями презренных взрослых чувств. Азар подержал против света просто не Маргарит. Ему показалось, что на них обнаружился след. Однако им оказалось пятнышко пчелиного воска или полировки, оставленное её плохо отмытой рукой. Азар перешёл в гостевую, пробежался пальцами по постельному белью кровати, приложил к нему щёку, втянул носом в воздух. Ничего, только запах камфоры.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 а поезд между тем продолжал предназначенный ему путь через места, где Марна встречается с маасом рекой, что соединяет седан с Верденом и неторопливо несёт свои воды через низменности родного для Изабель края. Ей снились бледные лица под розовыми лампами, бескровное, озарённое красным светом лицо Лизетты в углу лестницы, лицо брошенной девочки. Другие, похожие на её лица, попавшее в некую бесконечно вьющуюся петлю времени, строение которое укреплялось ритмическим движением поезда. Множество белокожих лиц с тёмными, неверящими глазами. Они остановились в отеле на водах городка Пламбьера — маленьком сером заросшем плющом доме с балконами из кованого железа. Окна их расположенного на втором этаже номера —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 в воображаемых, возможно, свойствах целительных вод и в ограниченном существовании, которые вели благодаря своим предположительным достоинствам благопристойные обитатели городка. На четвёртый день Изабель решилась выйти с ним на прогулку. Они прошлись по улицам. Изабель держала его под руку, словно давно привыкшая к исполнению отведённой ей роли супруги. Посидели недолгое время в почти лишённом травы парке, зашли выпить кофе в кафе на площади напротив школы. Стивена снидала беспредельная любознательность. Он расспрашивал Изабель о мельчайших подробностях её юности и никогда не уставал от рассказов о её жизни в Руане. «Расскажи мне побольше о Жанне. Я уже рассказала тебе всё, что смогла припомнить. Теперь ты расскажи мне о заведении, в котором ты рос, о приюте». Стивен протяжно вздохнул. «О нём многого не расскажешь. Мой отец служил в почтовой конторе графства Линкольншир,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 что мне нужно дать шанс, который позволил бы развить мои лучшие качества. И спросил, не буду ли я против, если суд назначит его моим опекуном. Я готов был на всё, лишь бы выбраться из приюта. А дедушка с бабушкой только радовались тому, что нашёлся человек, готовый принять на себя ответственность за внука. На то, чтобы уладить все юридические формальности, ушёл год. Воган был человеком в тех местах известным, мировым судьёй, холостым, бездетным.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 Фонтан на площади, у которого летом собирались люди, холодно поигрывал струями в каменной чаше. Налетавший с юга осенний ветер бил о стены домов незакреплёнными ставнями. Ни одиночество, которое он испытывал, ни скука, ожидавшая его завтра на работе, Стивена не смущали. Он нашёл себе место помощника-мебельщика. Распиливал и обстругивал доски. А иногда ему поручали работу посложнее. Придумать узор, что-нибудь вырезать.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 капсуле этого городка, за пределами которой простирался некий чуждый мир. Существование это, чувствовал он, завоёвано им, но осталось в некоем более широком смысле недозволенным. Думал он и о том, чем займётся завтра на работе. А иногда и вовсе ни о чём не думал. Просто изучал взглядом трещины в дереве балок над головой.